Доминик, доминиканцы и Фома Аквинский. В 1194 году дворянин из Старой Кастилии и соборный священник Доминик де Гусман 1170-1221 проводил реформы епархии Озимы по уставу Блаженного Августина. В 1205 году Доминик приехал во Францию для борьбы с ересью альбигойцев. Он основал монастырь в Пруле, а в 1205 году, при поддержке французской знати и высшего духовенства, в Тулузе Доминик основал первый монастырь своего ордена. Доминик отправился в Рим, чтобы получить от папы Инокентия III разрешение на создание нового ордена. Папа согласился, и Доминик выбрал себе устав святого Августина. В 1217 году Доминик вернулся в Тулузу и начал создавать Орден Доминиканцев, главной задачей которого была объявлена забота о душах. На всеобщем капитуле духовенства в Ланге-Доке, в котором участвовали папские легаты, епископы, аббаты Цистерцианского ордена, Доминик предложил для успеха дела церкви усилить энергию и экстенсивность проповедей, соединив их с апостольской жизнью монахов католические проповедники должны были отказаться от большой свиты и внешнего блеска. По примеру апостолов они должны много передвигаться, воздействуя на альбигойцев не только проповедями, но и аскетической жизнью. Доминик также предложил истреблять закоренелых еретиков. Он хотел, чтобы доминиканцы побеждали проповедников катаров и альбигойцев истиной, словом, примером и молитвой. Доминик соединил молитву созерцание, аскезу, скитальничество и бедность с глубокими знаниями католического учения. Первый доминиканский монастырь у Тулузы стал образцом для всех других монастырей Ордена. У каждого брата была своя келья, что обеспечивало возможность научных знаний. В 1218 году в Риме Доминик познакомился с Франциском Асиским. Доминик был восхищен Франциском, и предложил ему объединить ордена. Святой Франциск не согласился, и Доминик попросил у него на память хотя бы веревку, которой он был опоясан. Доминик и Франциск встречались несколько раз. Папа Григорий IX предложил им, чтобы на высшие церковные должности назначались монахи из их орденов, но оба будущих святых на это не согласились. Франциск сказал «Мои братья меньшие», они не должны теперь становиться большими. В 1218 году Доминик в Риме был назначен папой высшим цензором. В 1220 году Доминик собрал в Болонье первый генеральный капитул нового ордена, который принял устав, близкий к францисканскому. Под влиянием Франциска Доминик тоже принял постановление о совершенной нищете по которому не только братья ордена не должны иметь никакого имущества, но и весь доминиканский орден не должен иметь права собственности ни на свои монастыри, ни на монастырскую землю. Доминиканцы были объявлены нищенствующими, обязанными жить на подаяние. Это постановление не вполне соблюдалось и в 1425 году было отменено папой Мартином V. Важнейшим направлением деятельности доминиканцев стало углубленное изучение богословия с целью подготовки грамотных и талантливых проповедников. Центрами ордена стали два крупнейших университетских города Европы – Париж и Болония. Для борьбы с ересями за догматы католической церкви требовались знания. Для обучения братьев были нужны помещения, отдельные кельи, библиотеки, Все это мог дать только большой благоустроенный монастырь. Идеал добровольной нищеты и скитаний был смягчен и ориентировал на главные цели Ордена. Помещение и скитания доминиканских монахов-проповедников способствовали значительному расширению сферы деятельности Ордена. В уставе доминиканцев не предусматривался обязательный физический труд, и монахи посвящали все свое время молитве, аскезам и занятиям науками. Монастыри Ордена обеспечивали организацию преподавания и систематическое обучение многочисленных братьев. В каждом доминиканском монастыре была создана средняя школа. С 1248 года высшие школы действовали в Монпелье для Прованса, Болонии для Италии, Кёльне для Германии и Оксфорде для Англии. Доминиканские ученые сами определяли желательное направление образования – Система обучения обсуждалась на соборе 1259 года, в котором участвовали светило тогдашней науки Альберт Великий и Фома Аквинский. Курс обучения был рассчитан на шесть лет. Первые два года будущие проповедники изучали философию, вторые два богословия, церковную историю и право. Последние два года монахи углубленно изучали богословие на основе теоретической суммы Фома Аквинского – Учившиеся 6 лет монахи получали звание лектора, 7 лет магистра. Те, кто учились 13 лет, становились магистрами богословия, получая высший сан в ордене. Проповедовавшие 25 лет монахи получали очень почетное звание общего проповедника. Третий генерал ордена доминиканцев, святой Раймунд де Пенефорте. В 1238 году издал собрание его постановлений. Во главе ордена стоял пожизненно избиравшийся генерал-великий магистр. Позднее этот срок был сокращен до шести лет. В каждой стране были провинциальные приоры, которым подчинялись монастыри с конвентуальными приорами. Генерал отчитывался перед ежегодным собором братьев. Уже при Доминике его орден имел 60 монастырей и был разделен на восемь провинций. Испанию, Прованс, Францию, Англию, Германию, Венгрию, Ломбардию и Романью. У доминиканцев вместе с братьями-монахами существовали братья-миряне, на которых были возложены все материальные заботы. Монахи могли всецело отдаться ученые проповеднической деятельности. В монастырях доминиканцев ходили в белых рясах с белыми капюшонами, Выходя на улицу, они сверху одевали черную мантию с черными капюшонами. С самого основания ордена доминиканцы стали охранителями католической веры. Магистр, заведовавший высшей цензурой, всегда избирался из доминиканцев. В 1233 году папа Григорий IX передал им инквизицию. Сам Доминик, еще булой Инокентия III, был назначен генерал-инквизитором. Орден занимался розысками не раскаявшихся, скрывавшихся еретиков, но его главной обязанностью всегда были проповедь и обращение. В конце XIII века в Доминиканском ордене действовали 150 тысяч монахов в 45 провинциях, 11 из которых находились вне Европы. 12 конгрегаций ордена управлялись самостоятельными генералами-викарями. Их миссии существовали во всех европейских странах, в Азии и Америке. Герб ордена изображал собаку, которая держала в пасти горящий факел, что выражало двойное назначение ордена – охранять церковь от ереси и просвещать мир проповедью истины. В конце XX века в сотнях доминиканских монастырей по всей Европе действовали тысячи монахов. Граф Ландгольф из очень знатного рода гогенштауфенов, служивший рыцарем императора Фридриха II, был женат на Теодоре, также происходивший из богатого неаполитанского рода. В конце 1225 года в замке Рокосека близ Аквина в неаполитанском королевстве у них родился сын, вошедший в историю человечества как великий богослов и философ Фома Аквинский. В пятилетнем возрасте его определили учиться в знаменитый Бенедиктинский монастырь в Монте-Кассино. Девять лет Фома учился в монастыре, пройдя классическую школу. В 1239 году Фома, прекрасно владевший латынью, поступил учиться в Неаполитанский университет к знаменитым наставникам Мартину и Петру Ирландским. В 1244 году Фома вступил в Доминиканский орден, и был направлен в Парижский университет, где в 1245-1248 годах слушал лекции своего знаменитого учителя Альберта Великого, оказавшего на него глубокое влияние. Еще четыре года Фома учился у Альберта Великого в Кельне. В 1252 году он вернулся в Парижский университет, где последовательно прошел все ступени, необходимые для получения степени магистра теологии и до 1259 года преподавал там богословие. В Париже Фома Аквинский написал комментарии к священному писанию, теологические и философские трактаты, начал работу над своим трудом «Философская сумма». В 1259 году папа Урбан IV пригласил Фому Аквинского в Рим, в котором Богослов работал до 1268 года, завершив философскую сумму, написав многие другие очень важные для римской католической церкви труды, начав работу над своей знаменитой теологической суммой. Осенью 1269 года по желанию папы Фома Аквинский отправился в Парижский университет Центр идеологической мысли католицизма где в 1272 году закончил главный труд своей жизни. С 1272 года Фома Аквинский преподавал богословие в Неаполитанском университете, где через два года, 7 марта 1274 года, скончался. Ему был присвоен титул «Ангельский доктор», а в 1323 году он был причислен к лику святых. В 1266 году Фома Аквинский писал в трактате о правлении государей. «Государю, следующему в законе Божьем, следует прежде всего заняться тем, чтобы подчиненное ему множество жило благой жизнью, а эта забота состоит из трех частей. Во-первых, чтобы он установил там благую жизнь. Во-вторых, чтобы установленное сохранял. В-третьих, чтобы его улучшал». В связи с упомянутой триадой государю предстоит тройная задача. Во-первых, заботиться о преемственности людей и назначении тех, кто возглавляет различные службы. Во-вторых, чтобы своими законами и предписаниями, наказаниями и наградами он удерживал подчиненных себе людей от греха и побуждал к доблестным делам, восприняв пример Бога, давшего людям закон» воздающего тем, кто его соблюдает, вознаграждение, а тем, кто приступает, наказание. Третья задача, стоящая перед государем, чтобы все подчиненное ему множество могло отразить врагов, ведь ничто не поможет избежать внутренних опасностей, если нельзя оборониться от опасностей внешних.